Житие святого Евстафия, архиепископа сербского. Святой Евстафий жил и подвязался во второй половине 13-го столетия в дни благочестивого сербского короля Стефана Уроша II Милутина, правившего Сербией с 1262 года по 1320. Родился он в области Будимильской от благочестивых родителей. Горячо любя своих родителей, он с раннего детства укреплялся в любви к Богу. Избегая суетных забав, он старался усваивать добрые нравы, постоянно ходил в церковь и с наслаждением внимал божественному пению и чтению, запоминал слышанное и старался уразуметь смысл оного. Раз он приходит к своим родителям и говорит, «У меня возгорело сильное желание учиться, отдайте меня на изучение словес книжных». Родители, слыша такие слова, возрадовались, возблагодарили Бога, внушившего такое благое желание их детищу, подыскали учителя, отдали ему своего сына на обучение книжной мудрости. С поспествующей благодатью Святого Духа он вскоре выучился так что, будучи молодым учеником, являлся следующие многомудренных учителей. Юноша нисколько не думал и не заботился о еде, питье, одежде, мало думал даже о родителях, но всецело направив ум свой на божественное учение, всю свою сердечную любовь и упование возложил на Господа. Достигнув же большей зрелости и строго размыслив о своем призвании, он решил оставить родительский дом и идти в путь Господень. Он отправился в область Зетскую, в монастырь Архангела Михаила, где находилась Зетская епископская кафедра. Здесь от епископа Неофита он принял пострижение в иноческий чин и начал жить подвижническую строго, выполняя монашеские обеты. Отличаясь воздержанием, чистотою жизни, изнуряя себя постом и бдением, он неукоснительно спешил в церковь на дневные и ночные службы, строго соблюдал келейное молитвенное правило, а в остальное время предавался богомыслию и умной молитве. Не имея никакой собственности, он старался сберегать от урочной своей монастырской доли в пище и одежде для раздачи нищим. Подвязаясь в монастырской тишине с полным смирением, он скоро, однако, сделался известным по всей стране той, как великий подвижник, подражавший древним отцам. Недовольствуясь иноческим подвижничеством в своем монастыре, Евстафий горел желанием посетить святой град Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню и прочим святыням на месте страстей Господних. Не открывая никому своего намерения, он обратился с горячей молитвой Господу Иисусу Христу, чтобы он сподобил его благополучно совершить путь со св... во Святой Град и видеть то место, где он пролил свою кровь за спасение рода человеческого и где сотворил великие чудеса. Молитва угодника была услышана, когда он размышлял о том, где бы обрести ему богобоязненных спутников, являются к нему как бы посланные самим Господом два инока и сообщают в беседе, что они идут в Иерусалим поклониться гробу Господню и честным страстям Христовым. Возблагодарив Господа Бога и поклонившись при чистому его образу и образу архистратига Михаила, с радостью и весельем в сердце он пустился в давно желанный путь. При помощи Божией он легко и благополучно совершил путь и достиг Иерусалима. Здесь он с благословением поклонился грому Господню и всем святыням на месте страстей Господних. Не спеша обходил он все святые места и насладился их созерцанием. Посетил он и все окрестности Иерусалима, где жительствовали преподобные и богобоязненные мужи-подвижники. Наблюдал и усваивал их правила жизни и подвигов. Пробыв долгое время в святой земле, он отправился в обратный путь, но не прямо на родину, а на святую гору Афонскую, желая видеть тамошних идническую жизнь и насладиться душеполезными беседами относительно подвижничества и чистоты душевной и телесной. Придя на святую гору, преподобный Евстафий поселился в Сербском монастыре при святой Богородице Хиландарском, построенном святым Семеоном. В мире великим сербским жупаном Стефаном Немани и сыном его Савой, первым архиепископом сербским. Здесь он с великим усердием предался подвигам монашеским, со смирением и покорностью, исполняя всякую работу, которая ему назначалась в послушании, неопустительно посещал все церковные службы и, предаваясь наедине ночной молитве и богомыслию, Так провел он много лет и сделался известным среди всех афонских подвижников. Многие древние старцы, а не только более молодые иноки, почасту приходили к Евстафию и вели с любовью и духовным утешением душеспасительные беседы. После нескольких лет такой подвижнической жизни, общим советом и убеждением собора всей Святой горы, Евстафий возведен был в сан игумена Хиландарского монастыря. Став правителем монастыря, Евстафий еще усерднее стал подвизаться, подавал пример во всяком труде и добродетели, уча словом и делом. Заняв такое видное место и ведя добродетельную жизнь, преподобный Евстафий приобрел Большую известность и всеобщую любовь не только у афонских подвижников, но и у мирян, не только у простых людей, но и у вельмоши, и царей. Все спешили сказать Евстафию честь и давали щедрые дары, но эти дары он не для себя собирал, а щедрой рукой раздавал бедным вдовам, сиротам, неимущим пропитания и крова. Неудивительно, что при таких достоинствах и добродетелях преподобный Евстафий был избран и рукоположен в епископозетской епархии, в которой он принял пострижение». Став владыкой, опытный в духовной жизни и в делах церковных Евстафий с великим успехом отправлял свои пасторские обязанности, стал самым выдающимся сербским епископом. И когда скончался сербский архиепископ Иоанникий, благочестивый король сербский Стефан Ураш Милутин созвал собор епископов, и и бояр, и этот собор единогласно избрал на сербский архиепископский престол святого Савы этого благочестивого зетского епископа Евстафия. Преподобный Евстафий по своему смирению пытался было отказаться от столь высокого сана, соединенного и с великой ответственностью, но его слов не послушали, и он вскоре торжественно при всем соборе возведен был на архиепископский престол. Святой Евстафий покорился промыслу Божию и возблагодарил Господа Бога в горячей молитве за его великие милости, которых он считал себя недостойным. Неослабно трудясь на спасение своей души, святой Евстафий приложил горячие заботы о благе вверенной ему сербской церкви. Архиепископская сербская кафедра тогда уже обладала большими богатствами, и святой Евстафий приложил все старания к тому, чтобы ни одна церковь в его области не испытывала недостатка в насущных потребностях, щедро уделяя избережений своей кафедры на нужды церквей бедных. Немного лет правил святой Евстафий сербской церковью. Через семь лет после своего вступления на высокую кафедру он впал в болезнь и увидел приближение своей кончины. Находясь при смертной болезни, он не роптал, но с радостью ждал исхода из этого земного мира в обители небесные. Находясь тогда в своей архиепископии в Жиче, он усердно готовился и молил Господа о даровании ему мирной кончины». Вокруг постели больного собрался весь церковный сербский собор. Окрестные епископы, игумены, монастырей и черницы и весь притч церковный все плакали, видя приближение кончины своего учителя и архипастыря. Но больной, пристав с постели, обратился к плачущим. «Оставьте такую жалость, величайте Господа со мной и превознесем имя его вместе». Все присутствующие от плача обратились к молитве и песнопениям на исход души. Затем святой Евстафий приобщился к святых тайн и после некоторого отдохновения обратился к окружающим. «Идите, возлюбленные, воздадим взаимно последнее целование, ибо я уже разлучаюсь с вами». Много рыданий вызвало это прощание у духовных чад святого Евстафия. Наконец, воздев руки к небу, он произнес, «Ведающий кончину жизни каждого, Боже Богов и Господь Господи, в руки Твои придаю дух мой». Так благолепно и славно представился святой Евстафий, радуясь о Господе. Собравшиеся при гробе духовные лица совокупно с мирянами совершили торжественное погребение в Жичи, в храме Спасителя, положив тело в мраморной раке, которую ранее приготовил себе сам Евстафий. Сколько после погребения внутри помянутого храма Спасителя стали совершаться при раке почившего знамения и чудеса. Иногда видели ураки, как будто горящие свечи, иногда ночью ясно слышали у гроба какие-то речи, говор, как будто тут собралось много тысяч людей. Один человек, служивший при храме Спасителя, страдал болезнью носа. Много испробовал он средств, и много истратил денег на излечение, но пользы не было. Потеряв надежду на земные средства, больной обратился с горячей молитвой Господу Богу и причисто его матери в храме спаса стоя неустанно за всяким богослужением у раки преподобного Евстафия. В одну ночь больной видит во сне, что он стоит, как по обычаю, и наяву подле раки Евстафия. К нему является благолепный муж в святительской одежде и спрашивает, в чем он нуждается. Больной рассказал, все по порядку. Тогда пришедший муж говорит, «Меня Господь послал исцелить тебя, только не согрешай более, чтобы не пострадать хуже». С этими словами он перекрестил больного и коснулся его раны. Больной спросил, «Кто ты такой, владыка святой?» Пришедший отвечал, «Я раб Христов, инок по имени Евстафий, лежавший в этом месте». Больной проснулся и ужаснулся, с трепетом он поспешил к тогдашнему архиепископу Иакову и сообщил ему и всему собору об этом чудесном видении. Больной тогда же совершенно исцелился, и все прославили Господа и его святого Евстафия. Чудеса при гробе Евстафия стали умножаться. Однажды нашли три цветка дивной красоты, выросшие на его мраморной раке. Хотя она представляла собой совершенно сухой камень, ни земли, ни даже никакой влаги не было на ней. Это чудесное знамение навело всех на мысль, что Бог прославляет своего угодника и обновляет тело его нетлением. Тогда же одному из иноков того монастыря... В ночном видении является некий страшный юноша с пламенным оружием в руках и с гневом говорит, почему вы не родите, видя такие знаменования, или не разумеете, что телу усопшего не предназначено видеть истление, но оно должно быть изъято из земли. О всех этих чудесах возвещено было благочестивому королю Урошу Милутину, который по совершении, по совершении с архиепископом, Повелел торжественно открыть раку, в которой и обретено было тело святителя Евстафия, нетленным и положено открыто в новой раке. Спустя некоторое время, ввиду опасности от неприятельских нашествий, мощи святого Евстафия старанием архиепископа Иакова перенесены были из Жичивы пек или печь и поставлены в тамошнем архиепископском кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла.